поэтому они искажают. Лима юауилуна, лирада Почему они гнев или же довольство искажают и говорят, что здесь подразумевается в желание залика на лираду, из бетуна? Потому что у них желание является одним из семи сифатов аклия. То есть что значит сифат аклия? Один из семи сифатов, атрибутов, которые они подтверждают разумом. Видите как? Вспомните прошлый наш урок, когда мы говорили про джахамину сафана. И правило какое мы сказали? Что Джамии, Муатазилиты, ашариты у них какое правило? Они сначала, я я я, я Истадилюн, сначала берут себе убеждения, убеждения, исходящие откуда из мозгов их, а потом себе ищут поддержку своим убеждениям. В отличие от кого? В отличие от сунна Джама. Мы сначала приводим Далиль и потом приум Поэтому точно таким же образом мы говорим, что все джамааты, которые существуют в исламском мире. Джаматы, вот много же джамат, джамат такой, джамат такой, джамат такой. Знаете, что все-все эти джаматы, основа их что? Идея. То есть появились люди, и появилась у него идея, человек. Появился, допустим, человек, который появился где? На идее джамата таблих. Джамат таблих, он с какого? Он с прошлого века только существует, с 19-го, конца 19-го века. Появился человек, у него появилась идея, появилась идея. Когда у него появилась идея, он начал хотел ее распространить среди своих людей, чтобы ему были соратники, то есть тот, кто поддержит эту идею, но если я просто людям идею скажу, люди же давно не последуют так, после идеи начал ковыряться в Куране и Сунне и искать себе, что, поддержку. Видите, а когда начал дали искать после идеи, после идеи, и сказал, нам надо делать хуручви савилилля, да им хуручви надо давай искать однокоренные слова где в Куране и в Суне. Кунтум mm хайра -hmm. умматин ухриджат ли нас. Вы были самой лучшей общиной, выведенной выведены для людей. Поэтому нам надо выходить из И дали как? А это мой один брат. Я зовут Хайрам. Я в 96-м году, в 97-м году тоже попадал, попал в Джамат Таблих. И когда я с ними побыл, то есть мне понравились их идеи, поддержанные так называемым Кураном и Сунной, я пришел к одному своему другу и начал его призывать. Ты должен с нами в Хруч выходить. Аллах сказал в Коране, Кунтум Хайру, ум матину, ли нас тогда Он загрузился так, думал, думал, я тебе говорит, попозже отвечу. Но он действительно ко мне прислушался. Но Аль-Хамдуля, по милости Аллаха, у него был один знакомый араб, Он ему позвонил говорит: здесь один брат, я его люблю, меня вызывает, хочу вот выйти с ним, хруч сабля. И тот брат ему сказал, короче, он объяснил ему вкратце. Сказал, требуй знаний и учи свою жену, и учи своих детей. Потому что Джамат Табле. Они не учат, оставлять джун, оставляют детей и уезжают учить людей. Они сами нуждаются в том, чтобы их учили. Как сказал, как говорится великая Великой говорит, альфа кеду ля -да йоты. Тот, кто потерял что-то, эту вещь другому подарить не может. Если я деньги, у меня было 10 джунай я их потерял. Я разве могу кому-нибудь 10 джун? Я сам нуждаюсь в этих 10 джунай. Так же и Джанат табли. И этот брат, потом Машалла, этот шейх ему объяснил. Я прихожу к нему, и однажды мы с ним в одном мажесе, и он сидит и мне говорит, знаешь, Ренат? Я говорю, да, я решил с тобой фихурущий сабили лявить. Я говорю, почему? То есть удивился, он столько, Субханалла, стоял, я даже обрадовался. Я, говорит, действительно Давиль нашел в Коране. Какой? И говорит, изазу зелятель арду зелятел аула ахраджател арду аскаля. Поэтому, как я должен с тобой хуручивать". Знаете, вот если он посмеялся, то же опять коридори нашел. То есть если земля сотрясется и выведет свои тяжести, то есть Я потом, альхамду ляву, сказал, действительно задумался, что вот действительно манхаджа джама братья это что Из тадиль сумма так приводи сначала далиль потом из далиля бери себе убеждение а не бери убеждение потом бери далиль точно так же как джама Ихван хван мусльимин хас нульбанна появились у человека идеи 22-летний парень заканчивает университет появляются у него идеи он что-то хочет делать начинает свои идеи распространять, никто не поддерживает идеи давай смотреть в куране и даже был один брат из Москвы, сказал, а ты знаешь, о нашем джамате Всевышний Аллах сказал 1400 лет назад. Аллах, про джамаат Ихван муслимин, как это так? Вот потому что Аллах все знал и сказал, иннамо му'минуна Ихва. медали поистине, что верующие братья. И так любой джамаат, любой джамаат, точно так же братья, как у нас сейчас в России, занимаются беспределом, называя это Джихадом. И приводит тебе классников 11 классных ребят, 11 классных, молодых ребят собирает, загружает его Далилями. Загружает его какими Далилями? Которые он строит, подводит под свои идеи. Под свои идеи. А так не бывает, братья. Сначала приводи долиль, а потом из бери себе убеждение. Баракулауфикум. И они также, А шариты, то, о чем говорит шейх Баракулауфикум, то есть говорит, и рада желаний это один из тех атрибутов, которые они Принимает мозгами. Они говорят так. То есть есть такие слова есть. Смотрите, как они работают. Поэтому кто-то из вас в Азаре учится и видит такую вещь, то есть говорит, например, ⁇ Омин Сыфатиллахи Сама ⁇ из атрибутов Аллаха Слух ⁇ И говорит, вот Далилю Акли, говорит, что, например, тоже, и приводит тебе какой-то Далили Акли. Потом вот Далили Акли, Накли, это из Хураны Суны. Далили Акли, они изначально им, они его привели только от того, чтобы вначале себе идею взяли, что да, согласитесь, мозги их приняли, то, что вас слышит, только потом они нашли себе поддержку и приводят их в твоих книгах и смеются над тобой, над студентом Азар. Студент, то есть, смеются над тобой, чтобы как будто это из Курана взяли. Это они не из Курана взяли. Это они просто Кураном поддерживают свои идеи. А они говорят следующие слова. То есть смотрите, как они сидят и думают, и говорят. «Аль фи'люль хадис я дуллю У вас это есть на 21-й сросле, страница 21 Страница 21 под номером 8. Просто мы до этого дойдем еще, заранее немножко дойдем, просто чтобы вы что посмотрели. Они говорят, Альфиль Хадис, Аль-Фиаль уль-хадис, ядулю аля кудра. То, что Аллах Субхану когда что-то создает, это указывает на мощь. То есть, если Аллах что-то создает, вот так он сидит, дома, если Аллах что-то создает, чтобы что-то создавать, должна быть мощь. И поэтому говорю, Аллах обладает мощью. То есть я к этому как пришел? разума. А потом смотрю в Куран, сижу и начинаю рисовать. Аллаху лякульшен кадир. О, алхамду лилля. Алхамду лилля. Далим нашел. Потом дальше идет, сидит. Вот таксис. Тайп, подожди. Аллах создает вещи. Так Аллах создал людей. И вот сижу на вас, смотрю. Аллах вас создал. Чтобы вас создать, должна была быть мощь. Но мощь, я сказал. Смотри, вот у этого такое лицо, у этого такое лицо. Вот, вот этот вот вот это высокий, вот этот маленький. Вот этот, вот этот толстый, этот худой. Таксист, То скажем, да? это указывает на ирада, желание. Если у Аллаха желания не было, он бы так по-разному не создал людей. аль значит, у Аллаха есть качество, какое желание. Что этому доводом является? Кураны и Сунна? не майурит? Нет, нет, нет. То, что я на вас посмотрел, подумал, то, что вы такие разные, то, что дома разные, горы разные, небо, земля, все разное, цвета разные. Поэтому это должно указывать на желание. Иначе, если у Аллаха желания не было, как бы вещи разные были? Дальше они сидят, думают, говорят. Аллаха была мощь, создал вещи. Аллах был желание по-разному и создал. Субхану, и так он их хорошо создал. Чтобы так хорошо их создать, должен был быть ильм. Поэтому он говорит, алит ткану я дуллю аля ильм. Если бы у Аллаха знаний бы не было, он бы так четко вещи бы не создал. Значит, у Аллаха есть знания. Так, сразу в -е Куран. Аллаху аля кулишайна либа, кулишайна поддержка есть. Дальше сидит дома говорит. У Азии и эти три вещи. Так, Аллах, мы сказали, у нас что? У него есть кудра, мощь. Потому что он может создавать. У него есть и радость, желание. Потому что он по-разному создает. У него есть иллим, потому что он хорошо создает. Так, эти три вещи не может ими обладать, кроме если он будет живой. Если он живой будет, у него эти три вещи не могут быть. Так или не так? Он должен быть живой. Ладно, у Аллаха скажем, что у него есть еще Жи -жи жизнь. То есть хай, атрибут. И посмотрел в Куран. Аллаху, ла-иллаху, илля, аль хамду аль-хамду-ли-ляху. тоже есть дали на что? Дали на атрибут, или дали на его идею, или на его идею, которую он подумал, у тебя кудра ж, мощь, и рада желание. элен знание. Хай живой. И говорят, воль хайю, если он живой, лябуд дан якуна сами анбасыран мутакллиман. Он должен быть живой, э, говорящий, слышащий, видящий, говорящий. А иначе это не живой будет, так или не так. И вот они, семь сейфатов подтвердили. Потом начали думать дальше, дальше, и больше их мозги ни на что не были не способны. И поэтому потом, когда пришли у тебя другие атрибуты, такие как, например, Ар-Вахман ар Аляршиставах или до этого. Аллах, говорит, Альхамду Лилляхи Рубил Алямин, Ар-Ахмани ар Руахим. Аллах обладает атрибутом Рахма. Он вспоминает, я сказал худра, я сказал Айрада. Я сказал Аилям, сказал Хайб, сказал Самия, Басир Мутакалим, Рахма туда не входит. Тай Рахма, рахма". что делать? Что-то же надо с Кураном делать, так или не так? Что-то же надо делать с Кураном. Если я скажу так, как сказал мой дедушка Джахмиб Сафан, сказал, что у Аллаха нет такого сывора Рахма. И это Мухаммад сказал, про меня люди кафир скажут. Так они так что-то стоят, там надо делать. Думал, думал, думал, а, мы скажем, Рахма это Ирады. нас же Ирады же мы сказали желание. И радуют ли нам желание, проявление милости? Видали? И вот так вот они с любыми атрибутами Аллаха Сувана Талдера. Все, что не принимает их, извините меня, за вооружение, знившие мозги, они вот таким вот образом что переделывают? Они таким вот образом искажают. Понятно, да? То есть теперь вы поняли, о чем говорит Шей, говоря что у них и рада, и рада это является одним из сифату саба аль лятиюз то есть одним из семи сифатов, которые они подтверждают, поэтому они все другие, кроме этих семи атрибутов, искажают бега сифати саба бетуна то есть искажают и переводят их в один из этих семи атрибутов. Фахум Юсбетуна Алишаируану Трдиунахму, то есть они подтверждают ашарит матургиты, потом ним Саба Сифат с восемь атрибутов. Фахум Ю Аувелюна Газиль Аят, они искажают эти аяты, то есть которые говорят Саба атрибутах, бегат Сифати Саб, то есть одним из этих семи атрибутов. Аммальму Атазаля, Оджахми, что касается Муатазаля, то есть от родителей, это отец ашарит матургита Оджахми и дедушка Фатарата Неджалуна Исмаусифа Юраду Бия Махлюкунун Фасаля. Они вообще изначально отрицают, что это атрибут Аллах. И никак когда говорят, например, Альхамду ллахим, Альхамдулля рахман Ар-Рахмат, Рахман, Иль Рахим, это говорит не Аллах, это говорит Махлюк, человек Рахман Рахим, то есть имеется в виду то, что над ним смело сливались и над ним что. Вот это в какой степени искажает атрибут Аллас Павел. Говорит, Яни говорят Сифату Юраду Бия Махлюк Мунфасл, Яни, Например, Ради Аллах, выражение Ради Аллах, Рида биман аль марди ангум. То есть Рида, например, Ради Аллах, то есть имеется виду, здесь говорит, человек, которому проявлено то есть желание и довольство, а не Аллах Субтитров. Это человек описан этим качеством. هر, да, как мафур. Ангур рахим. Ва гуа аль гафур рахим, аль гафур гуа ма аль То есть тот, кому прощено. Это человек описан качеством его مغ это не является атрибутом это все. Поэтому все имена атрибуты, которые пришли в Коране и в Суне, они говорят, это говорят, рабы описаны. То есть про создание говорят аль-гафуру, И аль гафуру И аль-гафуру, аль-гафуру, аль-гафуру, аль-гафуру, аль-гафуру, аль Потому что, знаете, наши братья, говорит, я в Тавсире читал. Я, я мало что ты в Тавсире читал. Тавсиры чем только не переполнены. Потому что Тавсимов Фасиры разные были. Например, Азамахшари. Азамахшари, Атазили там был, написал Кашав Тавсир. Кашав, мы, по-моему, говорили о нем, да? Кашав это самый лучший Тавсир по Баляху. То есть, со стороны Баляга, красноречия Арабского языка, лучше этого Тавсира единогласно мне нету. Именно со стороны языка арабского, баляга, красноречия. Однако, говорят, у большие ученые из его топсира, вот этот и атизаль, вот эту вот ахиду, вот эту вот страшную ахиду вытаскивает пинцетом. Вот так незаметно у тебя сеет свои сомнения, Вальяза Бриля. Амаль матуредева, Ляшая, что, кстати, матуредева, Фешарита, Вольку Лябия, Фагумю, Фасеруна, Беадасифалцева. Испугались они, когда увидели, что, что и про их дедушку, и про их... Отца сказали, что они куфар, что они не мусульмане. Про джахмитов сказали, что они так не мусульмане. У сказали. Испугались, они так же не хотят же. Поэтому джахми ашариты, они на самом деле, они и те же джахмиты есть. Матуридиты, они эти же джахмиты есть, которые искажают имена и атрибуты Всевышнего. Только они просто вот так явно тебе не говорят. Они это что? Подводят тебе, искажают и приукрашают таким образом. И многие, огромное количество мусульман, к большому сожалению, следует за ними берут себе эту акиду, не подозревая то, что эти люди Ямкуруна <мышл> беги, хитрят над ними, хулиязувилля. Таратан Юфасируна, Фалум Юфасируна, объявят Сифат, иногда они одним из этих сефатсаба, <мышл> одним из этих, <мышл> то есть возвращают к одному из этих семи сифатов, Юфасирун, били рада, и сифат, то есть иногда говорят, что это желание чего-то, желание того, желание того. <мышл> иногда говорят, что здесь подразумевается некоторые сефаты мощь. Если тауфик альхузляни и Фасируна аби кудра, например, то, что Аллах дает тауфику, или Аллах оставляет без помощи людей, они говорят, что это кудра, лянну избиту на кудра. Потому что они подтверждают сайфат, фаюфасирун, этоуфику, субхануталь Лябдихи. То есть они искажают и говорят, что если Аллах помогает, то есть тауфик Лябдихи, Аллах помогает всем работу, что это кудра, у Аххуздану, если оставляет без помощи, то это тоже кудра. Итак, а если же они какой-то из атрибутов не могут под эти семьи подогнать, что они делают? А, мы говорили об этом уже. Это мазаб Муфауида. Говорят, что тафвидят. Мы ведь верим в слово Аллах алим, что значит это слово. Аллах алям, что значит это слово? Муфауида.